Глава восьмая. Команда. Энджи. Должна признать, перемещаться по кораблю на руках у Рея мне понравилось. Он нес меня быстро, но осторожно, бережно прижимая к себе. Светлый пластиковый коридор казался бесконечным. Рей двигался плавно, и от этих ровных размеренных движений няшек начал клевать носом, а потом и вовсе расплылся у меня на руках сонным пушистым блинчиком. Униформа космического воина оказалась теплой, а на ощупь гладкой, как шелк. Прикасаться к ней было комфортно. Вдобавок запах, исходящий от моего «мама, дорогая, мужа», был очень приятным. А Трея пахло морским бризом и хвоей. Мне очень хотелось спросить, это его настоящий запах или такой приятный одеколон, либо дезодорант. Но я постеснялась. Видя, что я притихла и изподвы изучаю его красивое лицо, больше всего я залипла на его губах, Рейн начал со мной разговаривать, точнее, вести монолог. Его голос был мягким и спокойным, он растекался по моему телу бархатными волнами. Хотелось слушать его и слушать. Этот корабль называется Возрождение. Его цель способствовать восстановлению былого величия Алтанской империи. Если хочешь, чуть позже я познакомлю тебя с капитаном. Правда, он из расы ворлохов и выглядит как большой паук. Надеюсь, ты его не испугаешься. Пэт, которая подарила тебе это шикарное белое платье, его жена. Она главный повар на корабле, следит за качеством еды. Пища готовится роботами, Пэт лишь контролирует этот процесс. Кроме центральной планеты Элтанан в империи всего 30 планет. В нашей истории были периоды, когда императоры проводили эксперименты над своими гражданами. С помощью модифицированных продуктов изменяли человеческий геном, чтобы сделать население империи более сильным, выносливым, рослым и увеличить срок жизни. Но через пять поколений все это привело к эпидемии бесплодия. Сейчас те женщины, кому удается родить ребенка, редко когда могут забеременеть повторно. Поэтому количество жителей стало резко сокращаться И обитателям других планет, которые не являются людьми, дали право получать алтанское гражданство. Есть те, которые выглядят как креветки, есть похожие на пауков, а есть и такие, которые кажутся людьми, а на самом деле являются оборотнями, умеют трансформировать свое тело из человеческого в звериное. Но таких очень мало. «А ты?» – едва слышно спросила я. «Я обычный человек», – заверил он меня. В моей команде только один оборотень, его зовут Берг, он медведь. Мой напарник Лекс всего лишь на четверть барс, и он не способен к обороту. Есть еще Тель, парень из расы линхов. У них длинные светлые волосы, очень белая кожа и заостренные уши, а остальные просто люди. Нас с командой отправили на одну из планет, Церу. Там дикие племена зеленых придурков, то есть оркинов. «Захватили несколько рудников, охранники с ними не справились. Мы навели там порядок, и капитан Возрождения снова забрал нас на борт. Теперь вот летим домой, Нейлтон, до нового задания». «То есть тебя в любой момент могут отправить надолго в... командировку?» Попыталась я подобрать подходящее слово. «Мне было не по себе от мысли, что придется оставаться одной без него на чужой планете». А этот сиятельный гад стопудово его куда-нибудь сплавит. В какую-нибудь самую далекую дыру их вселенной. Охранять новые рудники. «Сейчас у меня есть законный месяц отпуска. В честь начала семейной жизни. А потом я подумаю о смене места работы, чтобы быть поближе к тебе». Быстро успокоил меня Рей, заметив испуг на моем лице. «Ничего не бойся, Энжи. Ладно? Ничего и никого». Глухо добавил он, увидев на горизонте толпу мужиков в такой же военной форме, как у него. С безбашенным весельем, гоготом и свистом они быстро приближались к нам. «Вы только поглядите, какая у него куколка! Надо делиться, рей! Один из ухмыляющихся типов лицом, фигурой и повадками, напоминающий медведя, попытался вырвать меня из рук мужа под общий мужской хохот. Я сжалась от страха, сонный няшек тут же дернулся и зашипел, вздыбив шерсть, а дальше все произошло так быстро и неожиданно, что ей не сразу осознала, что случилось. Резко отпрянув от загребущих лап сослуживца и не выпуская меня из рук, Рэй вдруг подпрыгнул, оттолкнулся одной ногой от стены и в высоком прыжке с разворотом впечатал ботинок в лицо лохматого наглеца, потом нанес несколько мощных ударов по корпусу другим мужикам. Те, кому перепало, отлетели назад так, что рухнули на спину. Остальные просто остолбенели. «Рэй, ты что, совсем долбанулся?» Обиженно взревел самый ретивый агрессор, тряся массивной головой на короткой бычьей шее и вытирая кровь из разбитой губы. Пошатываясь, он медленно поднимался с пола с грацией медведя-шатуна. «Из-за красивой куклы своих бьешь. Жалко делиться, так и скажи жмот». «Это не гигиенично!» Понимающе посмотрев на Рэя, потом оценивающе на меня, поджал тонкие губы мускулистый блондин, до жути напоминающий эльфа. На его холеном белом лице светились педантичность и легкое чувство собственного превосходства, а из-за длинных светлых прядей волос выглядывали острые кончики ушей. «Во всех синтетиках есть функция самоочищения, Тель!» Сознанием дела отметил рыжий тип. «Она не кукла, придурки, а моя жена!» – ревкнул на друзей Рей. «Так что еще одно слово, и я вызову вас на поединок чести!» – грозно предупредил он. В коридоре повисла тишина. Челюсти его соратников отвисали беззвучно. «Она живая?» – заинтригованно произнес эльф, раздевая меня взглядом голубых глаз. А медведь просто открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба – Смешно хлопая при этом маленькими черными глазками. «Знакомьтесь, моя супруга леди Энджи Анмар», торжественно представил меня муж. «Здрасте», – пискнула я. «А как же Жерманда и очередь? Твоя очередь на брачные узы подойдет лишь через год, ты же сам говорил». В шоке пробормотал медведь. «Уже подошла, Берг, а все остальное в прошлом...» Жёстко отрезал Рэй и, смягчая голос, обратился ко мне. «Не бойся этих болванов, Энджа. Поверь на слово. Они отличные парни. Просто иногда тупят. Они моя семья». Извиняющимся тоном произнёс Рэй, метая в друзей молнии глазами. «Это Берг, Тэль, Ван, Доран, Сет, Вест, Тин, Уоррен, Кайл, Марни, Зак и Бэйн». Представил он мне их всех по очереди начиная с медведя и эльфа и заканчивая рыжим знатоком кукол для утех. Я про себя отметила, что здесь почему-то не было его напарника, Лекса. Спросить не решилась. «Леди Энжи, примите наши глубочайшие извинения», выступил вперед заинтригованный эльф. Неожиданно все двенадцать мужчин, как один, положили правую руку себе на грудь и склонили передо мной головы. х, -х хорошо Выдавила я из себя, понимая, что они ждут от меня ответа. «Позвольте полюбопытствовать. Вы идете в отдел бионауки, отнести им сбежавшего няшика?» Очень вежливо спросил эльф, с интересом рассматривая черного котенка. Няш уже перестал агрессивно шипеть, а просто внимательно сканировал своими зелеными глазенками толпу космических бойцов перед нами – Теперь от этого пушистого комочка исходило одобрение, словно он пытался до меня донести, что мы среди друзей. «Нет, теперь это мой кот», – а ошарашил друзей Рэй. «Точнее, наш», – подмигнул он мне, и я невольно улыбнулась. «Да когда ты успел вообще?» – чуть ли не взревел медведь, раздираемый любопытством. «Мы же виделись всего час назад, и ты был холостым, а теперь у тебя есть красивая жена и котенок, который стоит как этот корабль». «Нет, этот корабль подороже будет», да – дотошно уточнил эльф. «Но не намного, добавил он. В ожидании ответа от Рея все заинтригованно притихли. «Вы же сами не раз называли меня везунчиком», – мягко усмехнулся Рей. «Вот и повезло в очередной раз. Крупно», – улыбнулся он мне и понес дальше по коридору.